Глава 139. Джан издал торжествующий крик. Его пальцы нащупали люк, погладили его, изучая форму. Люк открылся без усилий, вжух и всё, и Джану показалось, что он стоит на краю пропасти, как будто за люком холодное бездна. Он поднял ногу, просунул её в отверстие, затем неуверенно опустил вниз, чтобы нащупать пол. Он выдохнул только, когда почувствовал, как его ботинок ударился о палубу. «Хорошо», — сказал он. «Здесь что-то есть». Он почувствовал, как Петрова встала рядом с ним, как шагнула внутрь. Он услышал, как она шлёпнула рукой по стене. «Похоже на полки», — определила она. «Это склад. Тогда попробуем выяснить, что здесь хранят». Он услышал, как Петрова издала лёгкое ворчание. «Что такое?» — спросил он. Только что пришло в голову. Она могла просто отбежать немного в сторону, чтобы мы подумали, что она уходит. Потом она могла вернуться и устроить засаду в темноте. Может быть. Но я так не думаю, поверьте. Я разделяю вашу паранойю, но мне кажется, на какое-то время мы в безопасности. Вы провели меньше времени, чем я, общаясь с этими людьми. Но, может, вы почувствовали, насколько они послушны. «Да», — сказала она, — «это не тьма делает их такими, это Василиск». Он пожирает их изнутри, их эмоции, их стремление, их желание идти к цели. Медленно забирает у них все, чтобы они существовали только как носители чужой мысли. Я не могу представить себе ничего ужаснее, лучше уж смерть. Чжан содрогнулся от отвращения и поспешно добавил. Простите, я не подумал, прежде чем говорить. Вы думаете, ваши слова меня обидели? Просто ваша мать. У Екатерины иммунитет к Василиску. «Что?» — Петрова рассмеялась. «Она каким-то образом его победила, утверждает что у нее природный иммунитет. Не знаю. Зато я знаю, что она манипулирует людьми, используя их заблуждения, чтобы получить над ними власть. Петрова, вы говорите про мать. Она была директором службы надзора. Вполне естественно, что она будет руководить, где бы ни оказалась». «Вы не знаете ее так, как я», — сказала Петрова. жан провел рукой по полке, уставленный большими бутылками с таблетками, потряс одну и услышал, как тысячи капсул внутри зазвенели. «Какая ирония судьбы, если это окажется витамин D», — подумал он. «Если бы только он мог видеть, если бы существовал какой-то способ создать цвет. «Подождите», — произнес он. «Хм, пули в вашем пистолете. Содержат ли они, ну, я не знаю, порох? Там бездымное топливо, но идея в принципе та же. А что?» «Мы могли бы... мы могли бы развести огонь», — предложил он. «Да, да, но... Господи, что для этого нужно? Я не знаю, как это делать. Я никогда не разводила костер. Я тоже». Жан попытался вспомнить, чему его учили в детстве. вспомнила о различных видах ожогов, которые лечил, будучи врачом. «Топливо», — сказал он. «Что-то легко воспламеняющееся». Он открыл бутылочку с таблетками и просеял пластиковые капсулы сквозь пальцы. «Медицинские принадлежности, ищите бинты, марлю, любую ткань». Он торопливо ощупывал оставшиеся полки в поисках чего-нибудь полезного. Наткнулся на ряд тяжелых кувшинов, которые зашипели, когда он потряс их. Открывая их один за другим, он нюхал содержимое и в итоге обнаружил именно то, на что рассчитывал. «Изопропиловый спирт. Отлично! Есть успехи с бинтами?» «Нет», — сказала Петрова. «Но это подойдет?» Он услышал треск и сначала подумал, что она порвала комбинезон. Потом она сунула ему в руку какую-то ткань, и он понял, что это на самом деле — гипс. «Без этого ваша рука не заживёт как следует. Она вообще не заживёт, если я умру здесь». Он начал быстро протестовать, но понял. Если Петрова что-то решила, спорить не имело смысла. «Ладно, следующий шаг». В поисках спирта он проходил мимо коллекции тростей. Взяв одну из них, он аккуратно обмотал гипс вокруг одного конца, надёжно закрепив его ремнями. Затем обмакнул гипс в спирт, объясняя Петровой каждый свой шаг. Если он что-то упустил, может быть, она заметит. «Всё, что нам нужно, это искра. Должен быть способ использовать ваши пули, чтобы разжечь огонь. Может, вы просто, не знаю, выстрелите в факел? Есть идея получше. Положите факел на землю между нами». Он услышал серию щелчков и механических звуков, которые, по его мнению, означали, что она разбирает оружие на части. В пулях есть капсуль-детонатор, небольшое устройство, чтобы воспламенить порох. Она чертыхнулась, затем что-то металлическое звякнуло об пол. Если вынуть пулю, то останется только то, что можно взорвать. «Жан, это будет опасно. Очень опасно». «Я понимаю», — сказал он. «Просто сделайте. На счет три. Раз, два, три». Раздался звук, будто что-то сильно ударилось о кусок металла, как кузнечный молот о наковальню. Больше ничего. Ничего не произошло. «Попробуйте еще раз», — предложил он, но она и так уже действовала. Звук повторился, а затем раздался такой громкий удар, что он оглох. Посыпались искры, вспыхнул огонь. Так внезапно и быстро, что он подумал, что это обман его изголодавшихся по свету глаз. Но потом крошечное свечение. Маленькое голубое пламя, вычертившее контур ткани, которая почернела, пока он смотрел. Глаза Джана расширились. Он осмотрелся и... «Я вижу вас, Петрова, я вас вижу!» Она рассмеялась и бросилась вперед здоровой рукой, приобняла его за шею. «Я тоже! Я тоже!»